Глава 9. После ланча с Пирсом я пребывала в дико нервном, взвинченном состоянии. Направляясь в сторону дома, я размышляла, не отправится ли мне, к примеру, на пробежку, но решила, что для этого слишком жарко, градусов 35, наверное. Пока моя память не вернется, я не представляла, как у нас с Пирсом может что-то получиться. Я не испытывала к нему ни малейшей привязанности. Никакой искры симпатии. С моей стороны, во всяком случае. На глаза мне попалась витрина магазинчика сотовых телефонов, и я решила зайти туда и выбрать себе новый мобильник. Не то чтобы у меня сейчас много знакомых, которым хотелось бы позвонить, но все-таки со временем телефон мне понадобится. Проведя в магазине около часа, я в результате выбрала мобильник, осчастливив скорее продавца, чем себя. Обратно на улицу... Я вышла разгоряченная от жары и не менее, чем раньше взвинченная. Так и не удалось успокоиться. Я опять пошла в сторону дома, хотя пока вовсе не хотела туда возвращаться. Мне подумалось, что лучше сейчас ходить глянуть на гребный клуб. Я, конечно, не знала, где именно он находится, но надеялась, что сумею выяснить это у прохожих. Несмотря на жару, я шла быстро, и впереди уже виднелась набережная. Поблизости от моего дома находился какой-то яхт-клуб. Может, в него входит и грибной клуб. Вновь проходя через автостоянку, я порадовалась тому, что там вывесили тенистые деревья, да и с реки уже веяло легким ветерком. Покинув прохладную тень стоянки, я пересекла мощенную булыжником дорогу, прошла по каменному мосту и направилась к яхтам. Вокруг было малолюдно. Я приблизилась к семье, грузившей запасы в моторную лодку. «Извините», — обратилась я к женщине, которая отчитывала своих сыновей за то, что они только дурачатся, вместо того, чтобы помогать. Она обернулась ко мне с сердитым видом, но тут же осознав, что я не похожа на расшалившегося ребенка, улыбнулась. «Привет», — доброжелательно откликнулась она. «Тоже собираетесь покататься по реке? Денек выдался просто замечательный». «Великолепный», — согласилась я. «Но на самом деле я ищу грибной клуб». «Ах, понятно. Тогда вы пошли не в ту сторону», — сказала она, махнув рукой на запад. «Вам придется пройти минут десять туда. Но вы его не пропустите. Клуб находится сразу за детской игровой площадкой». «Спасибо», — ответила я. «Хотя для гребли сегодня жарковато будет», — заметила она. «Надо иметь хорошую подготовку». «Спасибо за совет» я улыбнулась. Оставив позади суматошный яхт-клуб, я побрела по плавно изгибающемуся речному берегу, поглядывая на перекормленных уток и лебедей, восхищаясь серебристыми зарослями камыша на другой стороне и типичным деревянным домом, окруженным зарослями высокой травы. И я проходила мимо пожилых парочек, отдыхавших на деревянных скамейках, и семейных компаний, игравших с мечом на траве. Утомленные жарой по дорожке лениво трусили собаки. А впереди на игровой площадке и в аквапарке восторженно визжали дети. Я напряженно поглядывала по сторонам, надеясь увидеть нечто знакомое. Но все вокруг казалось просто новым. Новым и интересным. Ничто не намекало мне на то, что я бывала здесь прежде. Миновав игровую площадку, И, завернув за излучину, я заметила на берегу реки четырех подростков с веслами, готовых забраться в лодку. Сброшенные резиновые сапоги лежали на гальке, а их инструктор плавно спустила на воду катер. Я подбежала к ней, надеясь успеть переброситься парой слов до начала занятия. «Может, она меня даже узнает?» Но, оказавшись ближе, я глянула направо, и у меня перехватило дыхание. Вот оно, здание. То самое, из моего сна. Пирс оказался прав. Расположенное у самого берега, оно выглядело ультрасовременно. Деревянная облицовка, на верхнем этаже высокие от пола до потолка, окна выходят на большой, опоясывающий здание балкон. Правда, мне оно запомнилось несколько иным. Более грандиозным и впечатляющим. Но, возможно, все дело в том, что так оно смотрелось ярким солнечным днем, а не безлюдным темным вечером из моего сна. Однако я не сомневалась, что вижу то самое здание. Мое сердце невольно забилось быстрее, когда я глянула на прибрежную дорожку, опасаясь увидеть там привидевшуюся мне во сне женщину. Разумеется, сейчас там ее не было, только семейная компания бросала в реку мяч» за которым тут же устремлялась игривая Колля. Слегка успокоившись, я попыталась восстановить сбившееся дыхание. Не считая тренера и ее подопечных у кромки воды, клуб выглядел покинутым. «Извините», — обратилась я к женщине, подойдя ближе. Тренера обернулась и озабоченно глянула на меня. Я не узнала ее. Юные спортсмены уже забрались в лодку, и сама она вот-вот собиралась последовать за ними. Я вступил на дощатый стапель и улыбнулась ей, но она лишь молча, без улыбки взирала на меня. «Вы не знаете...» «Есть ли сейчас кто-нибудь в клубе?» — спросила я. «Можно ли туда зайти?» «Вы состоите в клубе?» «Наверное, да». Произнеся эти слова, я вдруг осознала, как сомнительно они прозвучали, и не удивилась тому, каким подозрительным взглядом она окинула меня. Но не могла же я сообщать о своей амнезии каждой встречной. Иначе люди могли подумать, что у меня и крыша поехала. Раньше точно состояла, — добавила я, избегая ложного шага. «А, понятно. Тогда, если вы хотите возобновить членство, вам лучше всего сначала позвонить в клуб. И вам объяснят все, что нужно сделать. Но можете и сами найти все сведения в интернете». — Ясно. — Спасибо. — Не за что. Она забралась в моторку и рванула за своей командой. Ребята уже пошли вверх по течению. Я с завистью проводила их взглядом, осознав, что тоже хотела бы оказаться в лодке на реке. Пожалуй, пока я узнала все, что можно. Пора возвращаться домой. Слава богу, мне удалось отговорить пирса от вечернего визита. Чертовски трудно понять, какими теперь могут быть наши отношения. Но придется постараться. Полагаю, он заслужил. Только не сегодня вечером. Этот день меня, пожалуй, порадовал. По меньшей мере, я выяснила, что из памяти всплыло именно здание клуба, поэтому есть все шансы, что оживут и другие воспоминания. Должно быть, это хорошая новость». Однако сама клубная территория вызвала у меня странное ощущение. Несмотря на то, что все вокруг выглядело благополучным и вроде бы знакомым, я испытывала странную тревогу. Мия, услышав свое имя, я обернулась, уже начав привыкать к его звучанию. Из боковой двери клуба вышел парень, одетый в шорты, футболку и кроссовки. Затянив ладони в глаза, он шагнул в мою сторону. «Мия, неужели ты...» «Привет», — неуверенно произнесла я, шагнув в его сторону. «Это же я, Джек!» «Простите, мы знакомы?» Плечи мои поникли, а щеки загорелись при мысли о том, что я опять не смогла узнать друга или приятеля. «Он, наверное, подумает, что я плохо воспитана. Придется сообщить об амнезии». Он улыбнулся и сочувственным видом склонил голову на бок. — Мия, я слышал, что с тобой случилось. К нам заходили полицейские, и мы видели сообщение о тебе в новостях. Про пляж и твою амнезию. Какой-то кошмар. Он уже стоял передо мной. Высокий мускулистый парень с темными волосами и глазами цвета морской волны. — Я... да... — Боже, что за идиотка! Я буквально не могла придумать, что сказать. Ладно, он хотя бы знает, что случилось, и мне не надо ничего объяснять. Меня зовут Джек Харрингтон. Я работаю в клубе тренером, обучаю народ гребли. Я пожала его протянутую руку, а он добавил. — Догадываюсь, что ты не можешь вспомнить меня? — Простите, не могу. Он приложил руки к сердцу и отступил назад притворяясь обиженным. «Но в качестве хоть какого-то утешения, признаюсь вам...» — заметила я с неуверенной улыбкой, что не помню никого и ничего, не только вас. «Ладно, я прощаю тебя. Хочешь выпить чайку? Я только что запер клуб. Но мы можем подняться наверх и посидеть немного на нашей палубе, если хочешь». «Нет, все нормально», — ответила я. «Спасибо за предложение». Но мне лучше пойти домой, не знаю, почему я отказалась. Казалось бы, разговор за чашкой чая как раз помог бы мне что-то прояснить. Однако я чувствовала себя встревоженной, растерянной и немного усталой. — Всегда пожалуйста. Беспечно откликнулся он. — Может, тогда в другой раз? — Конечно. Было бы здорово. Согласилась я и, развернувшись, хотела уже уйти. Но вдруг опять взглянула на Джека и спросила. — Очевидно, я частенько пользовалась услугами клуба. — Практически ежедневно, — ответил он с улыбкой. — Может быть... — сказала я и немного помедлила, обдумывая вдруг пришедшую в голову мысль. — Как вы думаете, стоило бы записаться на занятия? — Хотя, вероятно... Придется заново вспоминать о загребле. Разумеется. Позвони мне, или лучше просто заходи сюда. Я бываюсь почти каждый день, начиная с 7 утра. Отлично. Большое спасибо. Я потеряла мобильник, поэтому пока у меня даже нет никаких номеров телефонов. Но я непременно зайду к вам как-нибудь утром. Буду с нетерпением ждать. Рад повидать тебя, Мия. Береги себя. Пока. В обратный путь по берегу я отправилась с приливом оптимизма. Парень показался мне славным, легким в общении. Осталось надеяться, что я вспомню, как правильно загребать веслами. Может, это как с ездой на велосипеде? Если научился, то уж никогда не разучишься. Похоже, мне и в самом деле нравилась гребля. Неужели начинает вновь проявляться моя прежняя личность? Встречи со старыми друзьями? Возвращение моих старых увлечений, новое открытие собственного дома и его окрестностей — все может быть.